Бывает и так, что не мужчина, а женщина теряет желание, а в некоторых случаях даже становится фригидной. Такие проблемы, как сниженное желание, страх, боли во время проникновения, отсутствие оргазмов, очень часто связаны с психологическими факторами. Фригидность может также иметь механические или физиологические причины. Лучшее понимание своих сексуальных проблем поможет найти дорогу к удовольствию. Термин «фригидность» в обычном употреблении имеет негативный смысл – отсутствие интереса к любви и сексу. Существуют две формы фригидности – первичная, которая проявляется в отсутствии постоянных оргазмов, и вторичная, то есть временная потеря способности получения удовольствия. У небольшого процента анаргазмических женщин существует или медицинская причина этому – диабет, алкоголизм, или физическая деформация вульвы или влагалища. Но для большинства женщин фригидность имеет чисто психологический характер или просто связана с неопытностью, в том числе и с неопытностью партнера. На заре 21 века право на удовольствие для женщины кажется уже очевидным для всех. Однако у некоторых людей, мужчин и женщин, еще существуют сексуальные блоки, связанные с определенным традиционным воспитанием, которое характеризует удовольствие как грех. Еще совсем недавно честные женщины должны были заниматься любовью, только выполняя супружеский долг или для того, чтобы производить на свет детей. От этой морали в менталитетах остались некоторые следы, от которых не так уж легко освободиться. Воспитанные давать удовольствие больше, чем брать, женщины достигают оргазма менее автоматично, чем мужчины. А стыд получать удовольствие, страх разочаровать – одни из многих причин сексуальных комплексов. При этом женщина может легко спрятать отсутствие оргазма, симулируя его. Мужчина, страдающий от импотенции, не может этого спрятать, и поэтому он чаще приходит консультироваться, чем женщина, которая скорее приспосабливается к своей фригидности. Депрессия – другая причина временной фригидности. Депрессивные люди страдают от отсутствия нейропередатчиков удовольствия, что объясняет низкий уровень их либидо. В случае ментальной анорексии или большого сентиментального травматизма, такого как развод, разрыв или траур, может происходить потеря сексуального аппетита, которая связана с потерей аппетита к жизни вообще или с потерей аппетита к пище. Но здесь тоже медицинское вмешательство антидепрессанта или терапии может помочь. Временная фригидность бывает и после рождения ребенка у молодых мам. которые страдают от послеродовой депрессии Baby Blues. Известная актриса Брук Шилдс недавно написала об этом книгу. Ощущение внутренней пустоты, имеющей форму проходящей депрессии. Если к этому добавить усталость от произведения ребенка на свет и забот, связанных с уходом за ребенком в первые дни его жизни, то это тоже может снизить сексуальный интерес. Но со временем это проходит. Кроме сексуальных табу, существуют еще личные психологические причины, которые могут спровоцировать сексуальный блок. насилие очень неприятный первый сексуальный опыт, отвращение к сексу, связанное с отсутствием сексуального воспитания. Некоторые женщины чувствуют себя закомплексованными, потому что они не могут принять себя такими, какие они есть. Идентификация с топ-моделями, физическая аномалия, лишний вес, страх заразиться спидом, хирургические вмешательства, которые затрагивали интимную часть женского тела – все эти причины могут повлиять на отсутствие желания». Такая проблема, как вагинизм, бессознательное сокращение мускул влагалища во время проникновения, тоже связано с отказом от сексуальности или со сниженным сексуальным желанием. Некоторые женщины жалуются на то, что испытывают боль во время сексуальных актов, особенно в момент проникновения. Это может быть связано с физическими причинами, такими как деформированный орган, или с физиологическими воспалительные процессы, бактериальные инфекции, провоцирующие ощущение ожога или другие неприятные ощущения. К счастью, это легко лечится. Сексологи рекомендуют следующие меры для восстановления желания. самоудлетворение Обнаружьте функционирование своего собственного механизма достижения удовольствия с помощью мастурбации. Если вы хотите точно направить партнера к своим эрогенным зонам, изучите себя. Паузы. Иногда во время сексуальных отношений происходят такие моменты пустоты, когда хочется все остановить. Лучше продолжать дарить друг другу нежность, и возбуждение вернется и приведет к оргазму. Прелюдии. Мужчины имеют тенденцию их сокращать тогда, когда женщины любят их долгими. Нужно об этом говорить друг с другом. Различные инициативы. Подчиняясь только удовольствию партнера, мы лишаем себя своего собственного удовольствия, желания. Если вы никогда не проявляете инициативы, можете дойти до фрустрации. Чувствительность. Сексуальное удовольствие проходит через все виды чувств. Осязание, обоняние, зрение, вкус, слух. Научитесь получать удовольствие вне секса, чтобы культивировать свою чувствительность. Афродизиаки. Смотри главу четвертую. Виагра. Эта маленькая голубая таблетка для мужчин заслуживает отдельного разговора. В США каждый месяц продается 3 миллиона таблеток. Мужчины, не имеющие возможности получить рецепт, покупают ее на черном рынке или через интернет. Виагру называют пилюлей счастья или волшебной пилюлей. Она, конечно, оправдывает ожидания, но каковы ее реальные эффекты и последствия? Начиная с определенного возраста, часто после 50 и гораздо чаще после 65 лет, многие мужчины имеют проблемы с эрекцией. Что, впрочем, является не только их проблемой, но и проблемой женщин, поскольку затрагивает и их. Теперь, когда женщины имеют свои собственные пилюли, позволяющие им делать детей, когда они хотят, или позволяющие пройти период менопаузы безболезненно, кажется справедливым, что и у мужчин появилась своя чудо-таблетка. Тем более, что проблемы полового бессилия затрагивают от 10 до 15% мужчин. В подсознании каждого мужчины невозможность возбуждаться означает больше не быть мужчиной. «Я умер, доктор», — говорят большинство пациентов, когда приходят консультироваться к урологу по проблемам импотенции. Это является источником моральных страданий, так же, как и потери женственности во время менопаузы, является причиной паники у женщин. Виагра – это не волшебная пилюля, а медикамент, который должен быть прописан только врачом в случае сексуальной дисфункции. Виагра – это препарат, который был разработан в конце 80-х годов в Англии и который затем был исследован в многочисленных европейских центрах. Первоначально разработанный для лечения сердечной недостаточности препарат оказался эффективным в лечении половой дисфункции. Половая дисфункция может быть полной, частичной или периодической. Причины половой дисфункции различны. Это и психологические блоки, комплексы и механические причины. Виагра помогает только тем, причины импотенции которых носят физиологический характер. Виагра представляет собой маленькую голубую таблетку, которую принимают за час до сексуального акта. Она производится лабораториями Pfizer, но ее нельзя принимать вместе с некоторыми другими лекарствами, например, с лекарствами от ангины. Существует риск инфаркта у мужчин, страдающих сердечными нарушениями, но для них и сам сексуальный акт является фактором риска. Виагра также противопоказана людям, страдающим гепатитом. Побочные эффекты. От 10 до 15% пациентов чувствуют легкую головную боль, жар, нарушение функций кишечника. Виагра эффективна в 80% случаев. Виагра должна быть прописана врачом, желательно урологом, и упаковка ее из 30 таблеток стоит в Европе около 40 евро, 50 долларов. Потребность в сексе зависит от темперамента. Одним нужно больше, другим немного меньше. У некоторых людей за всю жизнь бывает не более десятка партнеров, но есть и такие, у которых это число измеряется сотнями. Это, конечно, неприятная крайность, потому что с таким партнером редко кто уживается долго. Но один партнер за всю жизнь – это крайность еще более неприятная. Такой человек чрезвычайно требователен, ревнив, или наоборот, носит всю жизнь маску терпеливого страдальца. Тем более, если оба – и мужчины и женщины воспитанные или религиозные люди, не позволяющие себе разборок и скандалов с битьем посуды, предпочитает подавлять свои эмоции. И результат бывает неутешительным. Масса болезней и у него, и у нее. Во что-то ведь дискомфорт должен выливаться. Поэтому если у вас после нескольких лет или даже после нескольких месяцев жизни с партнером вдруг появляется желание изменить ему, не относитесь к этому как к трагедии. В некоторых случаях это может быть даже полезным. Недаром опытные врачи в этих случаях советуют «возьми и попробуй, чтобы убедиться, действительно ли ты любишь его, или тебе пора его бросить». Чаще всего оказывается, что ты его на самом деле любишь, а интрижка помогает освежить ощущение и улучшить отношения с мужем. Но признаваться вашему мужу или партнеру, а уж тем более обсуждать с ним свои переживания, это хуже, чем преступление. Это ошибка, говаривал величайший дипломат Тайли Может случиться, что ему об этом расскажут другие, но и в этом случае вы должны строго сказать доброжелателям, что все они врут. Жена Цезаря должна быть выше подозрений, как, впрочем, и сам Цезарь. мол, или кто кому чего может наболтать. Чаще всего эти сплетники и в самом деле лгут из зависти, или ради какой-то выгоды, или просто от вредности характера. Хотя делают это обычно бессознательно, уверяя и вас, и себя в том, что решились на это только потому, что сильно вас любят. Даже если это и правда, если у вас действительно был любовник, и муж начинает с пристрастием вас допрашивать, никогда ни в чем не признавайтесь. И не забудьте упрекнуть его в том, что сплетни недостойны ни его, ни вас. В конце концов, и вам, и ему. Нужна гармония в ваших с ним отношениях. И потом, вы ведь его в самом деле любите больше того случайного симпатичного стриптизера. Но доказывать ему это словами – дело абсолютно бесполезное. И не потому, что я приучаю вас обманывать, а потому что, если скажете правду, будет еще хуже. Он не зальется слезами и не прижмет вас к груди. Вы надолго испортите отношения. Конфликт, болезни. Поэтому конспирация – залог здоровья. Нужно щадить нервы друг другу. И даже после измены чаще всего семейные отношения улучшаются. Поэтому не расстраивайте своих близких. А раз потребности в сексе у всех разные, то нужно приспосабливаться. Если ему хочется все время, а вы то устали, то заняты, это вредно для развития отношений. Может быть, если вы очень много работаете, сексолог порекомендует вам заниматься сексом с утра, когда организм свежий полон сил. Это касается как очень устающий вас, так и очень устающего вашего партнера. Обязательно нужны физические упражнения – Но не тяжелый профессиональный спорт по 4 часа в день, а то, что придает энергии гимнастика, танцы, спорт, прогулки. Что же касается конфликтов, то постель – это не место для выяснения отношений. Как давно нас призывают психологи, ни в коем случае нельзя лишать партнера секса в качестве наказания. Потому что в худшем случае это может быть связано с психотравмой и импотенцией у мужчины. И уж точно он больше не захочет получить такую же травму, и ваши отношения могут окончательно испортиться. Мужчины очень волнуются на предмет своей сексуальной состоятельности, поэтому если вы стали партнершей мужчины с маленьким или большим пенисом, все равно нужно убедить его, что он лучше всех. Иначе его будет мучить комплекс неполноценности, а это одна из основных причин конфликтов в интимных отношениях между людьми. Если у него что-то не получается, то лучший способ выйти из неприятного и катастрофически огорчительного для мужчины положения это приласкать его и сказать «Это даже хорошо, дорогой, я сегодня не очень хорошо себя чувствую». А в следующий раз, может быть, предложить ему устроить вечер шампанским, которое в малых дозах может благотворно повлиять на потенцию.